Глава двадцатая Одежду принесли, пока он мылся в душе. Мылся долго, с наслаждением, смывая пот, кровь и боль всех минувших дней. Он не жалел горячей воды, выкрутив кран на полную, и все равно никак не мог унять дрожь. Медальон на груди оставался ледяным, ни капли не нагреваясь. Когда Дио пытался хотя бы приподнять его, Тут же прихватывало сердце, и тупая тянущая боль разливалась по грудине. Когда он вышел, наконец, обернув бедра полотенцем и приглаживая мокрые волосы пятерней, а тыльной стороной ладони проводя по гладко выбритой коже подбородка, целое облако пара вырвалось наружу за ним. Дверцы стенных шкафов стояли распахнуты. Внутри появилась одежда, сложенная ступками и развешанная на плечиках. Одежды было гораздо больше, чем нужно. Дио тронул несколько ярких шелковых платьев, представляя, как они будут смотреться на шуре. Та спала, свернувшись калачиком и натянув одеяло под самый подбородок. Слезы оставили на ее щеках две грязные дорожки, идио Дио осторожно стер их пальцем. Она даже не почувствовала его прикосновения, так глубок был ее сон. Он постоял еще немного, глядя на нее спящую, и принялся одеваться. Пришлось сменить все, даже ботинки. Он в хлам разбил их, пока добивал волка. И те разлезлись уже по швам, а подошва на правом и вовсе треснула. Дио выбрал практически то же, что и в красивом гнезде на последнем этаже башни тесака. Все это казалось ему теперь бесконечно далеким и не верилось, что с того момента не прошло еще даже месяца. Под теплый серый свитер тонкой шерсти он пододел майку-борцовку. Взял джинсы плотной, но не грубой ткани, чтобы защищали, но не сковывали движений. Нашел высокие берцы хорошей кожи с нежесткой подошвой и стальными подносками. Долго и тщательно шнуровал их, подгоняя плотно по ноге. На прикроватной тумбе нашлись даже часы на широком кожаном ремне. Эти часы показывали время, а не зоны возможных сдвигов. Стрелки смотрели на 7 часов. Наконец поднявшись, Дио перебросил на сгиб локтя кожаную куртку и взглянул на себя в зеркало. На него смотрел незнакомец. Дио увидел в его глазах что-то, чего никогда не замечал там раньше. Вновь пригладил рукой подсохшие зачесанные назад волосы и, бросив еще один взгляд на Шуру, прошел в гостиную. Там, развалившись в мягком кожаном кресле и попивая карамельно-коричневый напиток из круглого тонкостенного бокала на короткой ножке, его ждал Борис. Рядом стоял сервировочный столик, уставленный закрытой посудой. Журнальный столик был накрыт на двух человек. Дио бросил куртку на спинку второго кресла и сел в него сам. Он порадовался невольно, что не нужно никуда идти. Оставлять Шуру одну не хотелось. «Что ваша спутница?» – спросил Борис, ставя бокал на подлокотник кресла и подхватывая с блюдца рядом кусочек лимона. «Очень устала. Спит. Приподнимая крышки с блюд и накладывая себе первое, что попадется под руку». Есть хотелось, страшно, но он пытался сдерживать себя, понимая, что нельзя перегружать желудок. Тем более сейчас, когда ему предстоит такой сложный разговор. «Оно и к лучшему!» – Борис улыбнулся. «Чудесная девушка, 23 года, учитель истории в местной школе. Соискатель, пишет диссертацию по Вагранскому городищу. Не так давно потеряла маму, живет сейчас одна. Частенько ездит к старшей сестре в Екатеринбург. Со своим последним парнем рассталась почти год назад». Как раз, когда у мамы начались проблемы со здоровьем. Ее коллега Константин Завадский пытается приударить за ней, но вам он не помеха. Александра Викторовна не воспринимает его как мужчину. Выпалив это все на одном дыхании, Борис вновь поднял бокал и ацультовал дело. Тот сдержанно кивнул, понимая, что с тоже успел подготовиться к встрече. И только что продемонстрировал ему это. «Неплохой эмпат», – добавил Борис задумчиво, рассматривая напиток на свет. «Мы давно заметили, кстати…» Все импаты здесь идут в педагоги, пытаясь хоть как-то реализовать данный магический потенциал. А мы могли бы использовать их с гораздо, гораздо большим толком. Дио прекратил жевать, почувствовав в сказанном скрытую угрозу. Взял высокий стакан и налил себе минеральной воды из бутылки темно-зеленого стекла. Принялся пить, глядя на Бориса из-под лобья. «Шучу, шучу!» – отмахнулся тот, расхохотавшись. «И не смотрите на меня так. Зная нравы в ваших краях, я начинаю опасаться за собственную жизнь». В его глазах, вопреки сказанному, не было и тени страха. «Отправьте ее домой», – сказал Дио, отставляя стакан в сторону. Он понимал, что прокололся, что Борис теперь знает наверняка. Шура ему не безразлично. Понимал, что ничего не добьется силой. И надо просто попросить, пока еще ему хоть как-то идут навстречу. Иначе потом может быть поздно. «Что так?» – Борис удивленно вскинул брови. «Мне казалось, она вам нравится, и вы были бы не прочь провести с ней время». «Давно ли вы знакомы, кстати? Она так тяжело идёт на контакт, а вам почему-то верит?» «Два дня», — ответил Дио. «Это она вызвала скорую». «Да, брови Бориса взлетели ещё выше, а мне говорили, скорую вызвал какой-то мальчик». «Кто-то ошибся». Дио пожал плечами и снова принялся за еду. «Может быть, может быть». Борис побарабанил пальцами по подлокотнику. А впрочем, это не важно. Вдруг отмахнулся он, вновь поднимая бокал. Так почему вы хотите ее отослать? Здесь есть сауна, бассейн, конные прогулки. Можно чудесно проводить время вдвоем. И он снова улыбнулся с намеком, подмигнув ему сквозь стекло бокала. Она устала, очень испугана и просится домой. Пусть катится. Ответил Дио, беря нож, чтобы разрезать мясо. Нож выглядел настолько странно, что он покрутил его, разглядывая. Заметил, что пауза затянулась, поднял взгляд и увидел, что Борис смотрит с недоверием. «Я успею взять свое», – добавил Дио, чтобы успокоить его, и тоже подмигнул. Борис коротко хохотнул. «Ладно, это все, конечно, прекрасно, но поговорим о деле». Он снова отставил бокал в сторону. Дио понял, что его начинает раздражать эта манера постоянно ерзать. А Борис склонился к Дио по своему обыкновению, опершись на колени и сцепив пальцы в замок. Чудесная работа, я восхищен. Мы забрали все записи из больницы, поговорили с главврачом. Нельзя, конечно, избежать слухов, но слухи где делу не подошьешь. Борис мелко противно захихикал. Дио снова сдержанно кивнул. Он понял уже, что речь идет о его новом сердце. Это делал мастер Лек, его подмастерье. Ответил Дио и, заметив вопросительный взгляд, поспешил добавить. Имя вам ничего не скажет. Это самородок из мегаполиса. Понятно. Борис скупо улыбнулся. Секретность, тайны надо беречь даже от своих. Это печально, но радует, что растет новая смена. Так значит, арена в мегаполисе оправдала себя? Более чем. Дио кивнул. И сколько энергии аккумулирует машина теперь? Вполне достаточно. Дио улыбнулся скупо, надеясь, что Схормат снова поддержит эту игру в секретности. Больше всего сейчас Дио боялся конкретных вопросов об именах, фактах, цифрах. Борис ответил понимающей улыбкой. «Ну, вернемся тогда к вашему сердцу. Это ведь для нас уже не тайна. Технология отработана. Значит ли ваше появление здесь, что скоро мы сможем иметь бессмертных бойцов и на тере? Или вы предпочитаете термин ликам? «Я предпочитаю термин тварь», – подумал Дио, но ответил. «Все верно». Он снова потянулся за стаканом, налил еще воды. Покопил, обдумывал свой ответ. Технология еще не совсем отработана, начал он медленно. Я случайный эксперимент. Мое сердце не могло служить мне больше. И было найдено это. Дио запнулся, пытаясь подобрать слово точней. Оригинальное решение. Но вы ведь здесь и живы! В порыве энтузиазма Борис хлопнул себя ладонями по коленям. Ни один эксперимент по пересылке львакана на Теру не увенчался успехом. Они пребывали сюда мертвее мертвого. Дио сжал стакан до белых пальцев. Я не лекан, сказал он. Даже если у меня сердце твари чуть не сорвалось с языка. Но Дио вовремя сумел поправиться. Бессмертного бойца. Технические детали и бессмысленный спор о терминологии. Борис одним движением руки отмел в сторону вопрос, который значил для Дио так много. Нам нужны здесь бойцы со способностями ликанов. Именно живых ликанов, а не мертвых тварей. Те уже продемонстрировали свою непригодность для серьезных задач. «Вы не понимаете», – сказал Дио, отставляя стакан в сторону и демонстрируя Борису перебинтованную кисть правой руки. «Именно это я и пытаюсь до вас донести. Я уязвим, как самый обычный человек». Дио взял нож и, не задумываясь, полоснул лезвием по указательному пальцу левой руки. Из неглубокого разреза тут же выступила кровь. Видите, раны не затягиваются моментально. Дил слезнул алую капельку и придавил порез большим пальцем. Хуже того, я едва не умер, очутившись здесь. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Пробормотал Борис про себя. Идио бросил невольный взгляд на стакан. Не берите в голову, с хармата рассмеялся. Я просто вижу, что вы пессимист. Я могу только сказать, что еще пару лет назад у нас не было и того. Прогресс налицо? Это не может не радовать. Борис поднял свой бокал и протянул его Дио, очевидно ожидая каких-то ответных действий. Времени думать не было. Повинуясь наитию, Дио взял свой стакан с минералкой и аккуратно стукнул краем о край бокала. Хрусталь зазвенел мелодично. Борис одним махом влил все содержимое бокала в себя и закусил полупрозрачным кружком лимона. Дио понял, что сделал все правильно. Ну и скажу вам, в голосе Бориса прорезалась хрипотца, он щелкал пальцами, ища, чем бы еще закусить. Идио быстро наколол на вилку и подал ему крупную черную ягоду маслины с собственной тарелки. Благодарю. Отдышавшись, Борис продолжил. Так вот, последнее вообще не проблема. Если вы говорите, что арена работает и дает достаточно энергии для генераторов, мы сможем легко перезаряжать амулеты и снабжать каждого лекана автономным источником питания. Странно, что Ляк не додумался до этого сам и не снабдил вас хоть чем-то, направляя сюда. Ну да ладно. Откинувшись на спинку кресла, Борис окинул Дио оценивающим взглядом. А какова ваша миссия здесь? Помимо миссии доброго вестника. И он снова широко улыбнулся. Дио мысленно прокрутил в голове весь разговор с самого начала и понял, что у него на руках осталась лишь пара неразыгранных карт, одну из которых он не стал бы раскрывать, даже если бы его жизни угрожала опасность. Дио понял, что ни за что не будет рассказывать здесь об родах, о заключенном с ними союзе и о том, что показывал ему март в цехах металлургического завода. А значит вариантов попросту не было. Я работаю с лабиринтом. Начал он осторожно. Мы раскопали еще несколько секторов. И это дало серьезное увеличение мощности. У нас был всплеск на грани прорыва. Дио в точности повторил одну из последних фраз флегонта, надеясь, что для схармата в ней найдется хоть какой-нибудь смысл. Смысл был. Борис подскочил в кресле, едва не до потолка. Дио, не ожидавший подобной реакции, отшатнулся невольно. «Что вы говорите?» Глаза схармата возбужденно заблестели. Сам не замечая, он потирал довольно руки. «Значит, мы близки, близки к цели!» Скоро Великий Схарм покинет место своего заточения и встанет во главе своих армий. Дио показалось на секунду, что он видит перед собой флегонта. Настолько знакомо прозвучало все сказанное. Эти люди больны, подумал он, искренне понадеявшись, что болезнь не заразна. Борис вскочил не в силах усидеть на месте, зашагал из угла в угол просторной комнаты. С этого и надо было начинать. Кто открыл для вас переход? Люди от Карнитарна? Дио молча кивнул, позволив Борису самостоятельно достраивать какие угодно теории. Он очень смутно представлял себе работу лабиринта и предпочел бы не вдаваться в подробности. Но Борис уже был захвачен каким-то одному ему понятными перспективами. Представляете, а мы тут никак не можем отсудить лабиринту музея. Если бы мы начали работу с этой стороны, уверен, нам хватило бы мощности на прорыв. Последнее Борис пробормотал себе под нос. Дио понял что окончательно упустил суть беседы, и лучше бы ему дальше молчать. Но диалог уже закончился. Борис крутанулся на каблуках и виновато пожал плечами. Вынужден вас оставить. Вы принесли очень ценную информацию, требующую немедленных действий. Отдыхайте, распоряжайтесь охраной и персоналом. Чувствуйте себя как дома. Дио кивнул и поднялся. Уходя, Борис протянул ему руку, и Дио вынужден был пожать его прохладную суховатую ладонь. Он не провожал его до двери, но дождавшись, пока быстрые шаги окончательно стихнут, прошел в просторную прихожую и проверил замок. Тут не был заперт, а ключ лежал рядом на тумбочке. Дио понял, что выдержал испытание. Он взял ключ и закрыл дверь изнутри. И лишь после этого позволил себе медленно опуститься на пол. Его трясло. Он осознал вдруг, что в его жизни еще не было разговора сложнее. Он просидел так какое-то время, вытянув ноги, прикрыв веки и не думая ни о чем, пока не пришел в себя окончательно. Тогда он поднялся и пошел в спальню. Голова просто раскалывалась от боли. Проходя мимо накрытого стола, взял и налил себе на два пальца коньяку, надеясь снять им мигрень. Выпил залпом, закусил маслиной и открыл дверь в спальню. Встал на пороге, вглядываясь. Шура притворялась, будто спит. Судя по напряженной позе, она слышала достаточно, чтобы окончательно испугаться. Может быть, она даже слышала, как он сказал Борису «я успею взять свою». Мысль эта была неприятна, он ведь обещал Шуре, что не тронет, и тут же обсуждал ее с другим мужчиной. Он вздохнул глубоко, почувствовав неимоверную тяжесть прошедшего дня, обрушившуюся внезапно на плечи. Бросил взгляд на часы, светящиеся стрелки указывали полночь. Обойдя кровать, он сел с другой стороны, подальше от сжавшейся в комок девушки. Стянул свитер, оставшись в борцовке. Принялся расшнуровывать высокие берцы. Коньяк ударил уже в голову, зашумев в ушах. «Я договорился», — сказал он негромко. «Завтра тебя отвезут домой. Если хочешь есть, в гостиной накрыто. И все еще горячее. Извини, не составлю тебе компании. Очень хочу спать». Он уснул, едва коснулся головой подушки, и не видел, как Шура встала, и, посмотрев на его осунувшееся изможденное лицо, тихо убрала с лба рассыпавшиеся пряди волос. Пробежалась пальцами по груди, по розовым узелкам шрама. Коснулась амулета на серебряной цепочке и тут же одернула пальцы, охнув от ожегшего их холода. Он только почувствовал, что ему стало чуточку теплее, когда она укрыла его одеялом и коснулась губами прохладного лба. Дио снова стоял у панорамного окна на 42-м этаже башни, возвышавшейся над логовом тесака, и смотрел на город через тонкую грань оконного стекла. Это был его родной город, умирающий город. Город, обреченный на гибель. Серые руины заливал свет, много ярче солнечного. И все равно он не в силах был разогнать абсолютную тьму, таящуюся в подвалах, подворотнях, канализационных коллекторах. Она дышала, пульсировала, жила своей жизнью, в самых недрах своих порождая чудовищ. Те разрушали город изнутри и приближали его гибель, как паразиты, множащиеся в открытых ранах. Сплошная пелена черных туч нависала над полуразрушенными домами, давя те своей массой. И даже взмахи крыльев огромного золотого дракона, парящего под самым небом, не в силах были разогнать их. Дио замер всем существом своим, внимая полету крылатого ящера, почти чувствуя ветер в его крыльях. Тот закладывал вираж за виражом, все ближе и ближе подлетая к зданию, и лишь когда когти на кончиках его верхних конечностей зацепились за крышу, обрушив вниз пласт штукатурки, а хвост обвился вокруг основания, Дио смог осознать истинные размеры исполина. Он отшатнулся невольно. Повернулась гигантская чешуйчатая голова и на Дио уставились четыре зрачка золотого глаза. «Великий Орлангур!» – прошептал Дио, узнав ожившую легенду, пришедшую к нему из удивительных историй, рассказанных у жарких костров долгими зимними ночами. Он сделал шаг, другой, пока ладонь его не коснулась стекла. Там, за тонкой гранью, трепетало кожистыми крыльями чудо. «Разберись со своими страхами, Дио!» Голос золотого дракона звучал прямо в его голове и казался неживым и запредельным. Ты ничего не достигнешь, не переломив себя. Чего ты боишься, Дио? Показаться слабым? Попросить о помощи? Да, ответил Дио, понимая, как бессмысленно отрицать очевидное перед тем, кто явился ему. Где твое мужество, Дио? Даже с женой был смелее тебя. Да, повторил Дио, и слово это отдало привкусом горечи. Повернись, наконец, к людям, которых ты так боишься. Доверься хоть раз, хотя бы кому-нибудь. Нельзя вечно отталкивать от себя всех, если сам боишься остаться один. Нет, неправда. Дио знал, какой страх был сильнее этого страха. Я боюсь полюбить их и потерять. Глупости! Драконий хвост ударил раздраженно, и соглушительным звоном посыпались стекла целых еще окон. «Не обманывай хотя бы себя, имей мужество, Дио, имей мужество взглянуть в глаза своим страхом». Когтистые лапы пружинисто оттолкнулись от башни, посылая исполинское тело в полет над умирающим городом. Развернулись, захлопав огромные кожистые крылья золотого дракона. И нестерпимо яркий свет залил все вокруг, а через секунду раздался громоподобный рык. Дио проснулся, вздрогнув всем телом. За окнами бушевала гроза. Ярко сверкали молнии, и раскатисто разливались рулады грома, будто гремели сорванные железные листы крыши. Дождь непрерывно барабанил стекла. По белым стенам плясали причудливые синие тени. Той ветер гнул голые ветви деревьев, обнося с них последнюю золотую листву. «Губитель!» – прошептал Дио, проводя рукой по лицу снимая остатки сна, и тогда лишь заметил, что на другой его руке, уткнувшись холодным носом ему подмышку, спит свернувшись калачиком Шура, ее дыхание слегка щекотало обнаженную кожу. Он осторожно повернулся, чтобы видеть ее. Подтянув колени к груди, она пыталась согреться, укрывшись полою своей тонкой демисезонной курточки. Одеяло сбилась, упала куда-то на пол, форточка распахнулась от порывов ветра и девушка наверняка перекатилась к нему, чтобы согреться. Дио чуть согнул руку в локте, обхватывая ее за плечи, прижимая крепче к себе, чтобы согреть теплом своего тела, а в другой зажал ее тонкие, озябшие пальчики. Она шевельнулась инстинктивно и тут же успокоилась, задышав ровнее и глубже. Он закрыл глаза, стараясь не думать о том, как же он ее хочет.